двава девятое. Степа, кажется, там военные, где вон видишь строй садников. Ежи, они двигаются к нам. Степан вытащил свой револьвер. Не нужно, это ведь не поможет, как сказать, не согласился Степан. Всадники были различимы, но пока невозможно было определить их принадлежность к гражданскому противостоянию. В стучали в висках, очередная была не похожа на предыдущую напряжение все увеличивалось пока не порвалась натянутая нить и Степан сумел различить что приближающиеся к ним люди свои он убрал револьвер. Соня взяла его за руку «Стоять на месте резко низкий с простуженной хрипотой голос был обращен к ним хотя они и без того стояли, не двигаясь. "Кто такие?" прокричал тот же всадник, оказавшись возле них. Голос прозвучал несколько мягче. Всадник, одетый в полевую форму хорошо видел перед собой офицера и девушку мало похожую на крестьянскую партизанку. "Имеянов Степан Степанович, прапорщик седьмая Уральская дивизия. выходим как можем из окружения, девушка со мной. Степан говорил очень уверенно, даже напористо. Всадник, который с ним разговаривал, был в звании старшего унтер-офицера, Оба его подчиненных имели нашивки и флейторы. Ничего, вас занесло и почестиливость, пошли бы в любую другую сторону, попали бы красным. Но ну, нам ситуация известна. Только Придется показаться на глаза нашему командованию но это само собой ответил степан соня по-прежнему держала его за руку ему было приятно чувствовать исходящее от нее тепло особенно сейчас когда им действительно повезло попасть к своим на душе, и Степан улыбнулся посмотрев в в глаза ефрем сопроводи госпотъ распоряжение полка отдал команду унтер от казарел Степано и в сопровождении одного верхового двинулся в сторону, а тот, которого звали и флемрок, произнёс: «Ваш "В вашем огороде, может, даму на коня мы его посадим, а мы так здесь недалеко совсем. Нет, я пойду пешком, никогда не сидела верхом», испуганно произнесла Соня. "Чего страшного, Я поведу лошадь по пустым". Тихо и как-то неуверенно произнес Ефрем. Степану удалось уговорить Сони. Она лишь заметно покраснела, с особой стеснительностью смотрела на Ефрема, а тот, застеснявшись её взгляда, постарался отойти в сторонку. Через минут пятнадцать они оказались в расположении одного из полков. Стремительно отступающий и разваливающийся на глазах уже бывшей западной армии, которая под натиском противника покидала территорию Южного Урала, скатываясь на необъятные просторы Сибири. Степан видел все это уже не один раз. Ничего нового. И царившая вокруг спешка, нервозность были ему хорошо знакомы. Несколько месяцев отступления приучили ко всему этому Разрушенные надежды стали обыденностью, временами их вытесняло повседневное пьянство, реже просто уныние, чаще безразличие. Затем на все эти компоненты вновь накладывалось пьянство. И вот сейчас Степан предстал перед полковником, который был заметно навеселе. Слушал Степана полковник Минком. Степан видел, что того заботит по объективным обстоятельствам, только как можно более организованное отступление. Ещё полковник все время повторял фразу: "Печально, очень все печально". Но сейчас не до этого, господин прапорщик. Красные форсировали вот эту речку выше нас по течению. Полковник ткнул пальцем висевшую на стене карту. Но Степан ничего не успел там разглядеть. Разведка докладывает, и у нас как нетрудно догадаться, совсем мало времени. Печально очень все печально. Степан подумал о том, что полковник больше похож на директора гимназии, чем на бравого офицера, и только присутствие на груди Полковника императорских наград не давала Степану убедиться в подобном умозаключении. Поступите в распоряжение капитана Уткина. Честь имею, господин прапорщик. Этими словами полковник распрощался со Степаном и с вошедшим за минуту до этого начальником штаба полка, начал рассматривать карту, произнося все то же: печально, очень все печально. События по всей видимости опережали планы интеллигентного полковника, и были они еще печальнее, чем он мог предполагать. Соня на какое-то время была предоставлена самой себе. Она сидела на заваленке большого крестьянского дома, разговаривала с пожилой женщиной, у которой были большие, черезчёрно отруженные с годами руки. Они сразу бросились в глаза Степану. ещё взгляд, переполненный застывший на морщинестом лице усталостью. Соня слушал, женщина говорила: "Что будет, не знаю, четверо внуков у меня ведь на руках осталось". Степан прокашлялся, чтобы обратить на себя внимание. «Степа, все хорошо?" спросила Соня, повернувшись к нему. "Да, Соня, только тебе нужно ехать. Я договорился с медиками. "А не тебя с собой. Нужно прямо сейчас", Спросила он "Да, Соня". Степан отошел в сторону. Соня перекинулась еще парой фраз на прощание с пожилой женщиной. Определение Соне к медикам прошло благополучно и очень быстро. Женщина-медик средних лет, с красивыми длинными пальцами, немного росколсами. Но того еще более привлекательными глазами зеленоватого оттенка приняла Соня к себе как драгоценный подарок. Не волнуйтесь, господин Прапорщик, доставлю к новому месту в полной целости и сохранности. Голос женщины был так же приятен, как и ее внешность, и Степан действительно успокоился. Соня уже сидела на одной из телек, когда он подошёл попрощаться. Мы ведь обязательно увидимся, откровенно спросил Степан и чем-то испугался собственных слов. Конечно, еще не один раз, ответила Соня. Ее голос звучал непринужденно как-то немного весело, как будто Степан провожал ее до соседнего городка к ее же маме, а сам должен был приехать следующим утром. Ты совсем не боишься за меня? спросил Степан. Степану хотелось произнести я тебе безразличен, но он не смог этого сделать. Ты не представляешь, насколько я переживаю за тебя. Но я, Степа чувствую, верю, и ты поверь мне, сейчас ничего не случится. Соня проговорила эти слова почти с волшебной интонацией. Каждый произнесенный ею звук глубоко проник в Степана. Сначала ему стало стыдно за свои сомнения, а затем он просто ей поверил. И тут же пропала неприятная тень тревоги. Светлее стало небо, чище и безоблачней горизонт, легче воздух. Местом назначения определено большое село с названием Приметное. Мы будем далеко от предполагаемой линии фронта, господин прапорщик Так что не переживайте. Мешалось разговор женщина медик Да, конечно. Степан подступил ближе к Соне. Не нужно было иметь семи пядей во валбу, чтобы понять его желание поцеловать Соню. Понимая это, женщина-медик отвернулась в сторону, а Соня потянулась к Степану. Они слились в долгом затяжном поцелуе, не отрывались друг от друга. Пока женщина-медик не закашлялась, чтобы напомнить им, что пришло время трогаться в путь. Степан отстранился от Сони и тут же к нему обратился посыльный. Ваше в вас хочет видеть капитан Уткин. Иду, ответил Степан, сжал в своих ладонях в ладони Сони, затем два раза помахал след отъезжающим телегам. Дева нашим не очень. Это если мягк. Прапорщик обратился к Степану капитан Уткин. Выглядел он тоже не лучшим образом. Хотя был абсолютно трезв. Невысокого роста, с трудом доходил он Степану до подбородка. Несколько толстоватый, но быстрый в движениях. Форма Уткина была уделана пылью. На лице имелся развод грязи, проходящий от левой щеки к шее. В общем, у меня два пулемета. сотня с небольшим солдат, но надежных, из ижевских рабочих. Задача задержать продвижение полка красных на позициях сразу за селом, в общем, выиграть время, звучит невесело. Не спрашивайте, что будет с нами. Вы на войне не первый день. Говорил Уткин спокойно. Степан ответил таким жетоном. Понятно все, господин капитан. Ваше место на правом фланге. Желаю удачи. Очень скоро увидимся. Да и найдите поручика Евсеева. Он объяснит все конкретно. Хотя что тут объяснять к черту все. После этих слов капитан Уткин оставил Степана А высотка была хороша. Расположение окоп тоже не вызывало вопросов. Поручики все заметно нервничал. Плохо дело без артиллерии. Сейчас подтащат красные пару полковых пушечек и заравят нас здесь пикнуть не успеешь. Какой смысл нахер? ругался Евсеев, ища поддержки у Степана. Посмотрим, ответил Степан. Ему не хотелось вступать в подобный разговор, от того, что поручик был абсолютно прав, и от того, что в любом случае пока неизвестно, что и в какой последовательности предложат красные. Ясно было только то, что им не миновать укреплений, на которых сейчас находился Степан, и при этом имел сильное желание подкрепиться. Свесное что-нибудь есть. Спросил он у Евсеева, удивivв того подобным вопросом. есть, конечно", ответил тот и тут же подозвал солдата в звании вахмистра. "2 дня ничего не ел", как бы оправдываясь, произнес Степан. "Удача не оставила их своим вниманием, и красные появились только через два или более часа, дав основным частям достаточно времени". чтобы удалиться от покинутого в спешном порядке населенного пункта. Артиллерии у красных по всей видимости не было. Они начали с разведки. Затем атаковали левый фланг обороны эскадроном кавалерии. Получив решительный отпор в виде пулеметного огня и дружного залпа винтовок, удалились на исходные позиции. Могут обойти через этот лес по правую сторону. говорил я об этом. Не унимался поручик Евсеев. И Степан понял, что этот еще достаточно молодой парень очень сильно хочет жить. Неохота было разбирать, почему Евсеев здесь, Вряд ли он записался в добровольцы. Почему здесь он Степан, было ясно. И этого должно быть достаточно. Вы поручик, там в лесу и дороги, видимо, все знаете. Тогда нужно было оставить какой-нибудь кордон, сказал Степан. Какие к черту дороги? Просто красная словоч в последнее время на выдумку хитра Поймала, так сказать, кураж Жди от них любых ходов, даже самых непредсказуемых. Нет, поручик. Всё будет как вы предположили в своей первой версии. Сейчас они дождутся своих пушек и скоро пойдут цепью под красным знаменем, чтобы чтобыValueLayout проверить наши возможности. Ну, когда проверят, тогда начнут симфонию полным оркестром. Еще через 10 минут опасения Степана превратились в реальность. Красные начали фронтальную атаку. Имелось у них и широкое знамя. Правда, атака была довольно пассивной. Противник часто припадал к земле. Их пулеметы били крайне неточно, и после некоторого времени все вернулось на круги своя. За исключением четырёх раненых и двух убитых в расположении белых и десятком оставшихся навечно. перед окопом противника красных пауза была значительной степан успел выкурить три папиросы которые он брал у поручика Евсеева и капитана уткина который мало суетился постоянно смотрел на часы и обдумывал дальнейшую диспозицию потому что судя по истекшему времени задачу он уже выполнил значит, можно подумать о дне грядущем. Сейчас начнут», — прикуривая, сообщил Степану капитан Уткин. Уткин, к сожалению, всех находящихся рядом с ним, да и тех, кто был подальше, оказался провидцем. Не прошло и минуты, как осколочный снаряд разорвался с некоторым недолетом. За ним последовал еще и еще один. пятым или шестым заявился первый гость, который разворачил с собою бруствер. Дальше оставалось молиться Богу и по мере возможности надеяться, что снарядов у красных немного, и они будут расходовать смерть дозированно. Первая дозировка сильно ухудшего положения. За ней началась куда более мощная атака. она докатилась до самых окоп. но ценой личного мужества и стойкой непреклонности бойцов ее удалось отбить отходить надо чего ждать прямо произнес Евсеев, обращаясь к Уткину на левой руке поручика была повязка с большим кровавым пятном кость не задела. вопросом ответил Уткин нет вроде капитан давай отходить продолжал свое поручик. Нужно еще малость выстоять. Через полтора часа опустится сумрак, тогда и уйдем Они тоже это понимают. Если сейчас начнут атаку, То значит, не хотят нас отпускать. Если не начнут или не очень сильно начнут, то согласятся на наше бегство. собственно, так и им проще. Вмешался в разговор Степан. Резонно услышать рассуждения опытного офицера. Прокомментировал слова Степана Уткин. Что-то нет желания ждать, когда красные придут к какому-нибудь решению. Причувствую у меня нехорошие скептические взгляды всех. Ну, не раскисай, тем более некогда Свист снаряда прервал капитана Уткина. Степан не понял, точнее не успел осознать, как провалился в темноту, потеряв сознание. Очнулся он от голосов прямо над своей головой. "Потреши, церкажи живой". Голос звучавший над Степаном был веселым, совсем молодым. "Живой ваше благородие" Другой голос прорезал уши совсем близким звуком, видимо, говоривший наклонился к Степану. От слов ваше благородие стало легче. Степан подумал о том, что возле него свои, но, открыв с трудом глаза, понял, что ошибся. Перед ним были красноармейцы. Пойдем, ваше благородие, голову тебе перевяжут. сказал один из них Степан поднялся кое-как его сильно качало из стороны в сторону идти было совсем тяжело